в Беличской корчме и этими лицами. Но Томашевский все же решил оставить Патоку и Беспалова под стражей. Скорее всего, просто так, на всякий разыскной случай. В то же время пристав Лобецкого полицейского участка Матковский вел самостоятельный розыск по убийству в селе Беличи. Его помощник Потапенко доложил, из расспросов нескольких крестьян он выяснил, что утром 4 октября по шоссе из Киева к Корчме, села Бельчи, шло трое мужчин. Два из них были в поддевках с красными рубахами, а третий одет в темное пальто, какое обычно носят мещане. Никаких других примет или описаний этих мужчин крестьяне не могли дать, так как находились не на близком расстоянии от них. Вскоре тайный осведомитель сообщил Матковскому, что в одном из кабаков он слышал, что убийство в Бельской корчме это, возможно, дело рук неких Степана и Антона, носящих красные рубахи, а также их дружка Василия. Пристав дал задание надзирателю Библиндре установить этих лиц. Надзиратель выполнил задание и доложил, что завсегдатаями кабака являются временно отпускные рядовые Степан Мельниченко и Антон Барейко, которые носили красные рубахи. А Василии он ничего не мог выяснить. Матковский организовал скрытое наружное наблюдение за этими лицами, что дало возможность установить место жительства одного из них. Мельниченко в кабаке Петра Агниса на Подоле барейка неожиданно куда-то исчез. Полицмейстер Гюдбенд требовал от приставов найти убийцу. Однако ни одной реальной зацепки у полицейских не было. Губернатор негодовал. Матковский принял решение задержать Миличенко в кабаке Гниса, когда выяснили, что он там не прописан. Кроме того, установили, в том же месте проживали без прописки еще две женщины. Одна из них, как выяснилось позже, являлась любовницей Миличенко, крестьянка Елисавета Духонина. А другая была любовницей Гниса, Анна Струкова. При обыске в сундуке Струковой Матковский обнаружил большой клетчатый платок. Она объяснила, что это подарок, который ей сделал Мельниченко перед Великим постом. Подарок был изъят. В участке удалось разговорить Духонину, и она рассказала приставу, что Мельниченко имеет брата Кирилла в местечке Гастомили, куда несколько раз отвозил какие-то вещи. Вся эта информация, несомненно, представляла сыскной интерес, но, как понимал Матковский, не имела никакого отношения к Бельческому убийству. Его больше интересовал Мельниченко. Пока Мельниченко сидел в Арестантской, Матковский продолжал опрашивать Духонину. Она рассказала, что перед праздником Благовещения Она видела, как Мельниченко дал струковой, завернутый в тряпку, продолговатый предмет, который она спрятала за стойкой в кабаке. Когда Духонина через некоторое время хотела посмотреть, что в ствердке, то этого предмета там не оказалось. Мельниченко не мог вспомнить, где находился 4 октября. Свое знакомство с Борейка отрицал. Матковский выехал со своими подчиненными в местечко Гастомель и произвел внезапный обыск в доме у брата Мельниченко, Кирилла, где обнаружил пальто, шинель с капюшоном, поддевку и нижнее белье. Эти вещи были им изъяты, но имели ли они отношение к бельческому убийству, никто не мог сказать. По распоряжению губернатора во всех полицейских участках города у задержанных выясняли их место пребывания 4 апреля.